Глава 15 Раис. О том, что из себя представляет Рой, я почти не знаю. Хотя прочел все книги на острове и расспросил всех живых свидетелей. Второе относительно просто. Живых свидетелей появления Роя очень мало. Выживают те, кто видел его издали и помчался прочь со всех четырех ног. Лучше устремился на крыльях. Человечьими ногами уйти от него невозможно. Подумал вот и мысленно усмехнулся, словно и правда говорю о каком-то облаке насекомых. А на самом деле ничего подобного. Рой — это люди. Очень-очень много людей, организованных в одну силу и владеющих странной магией. Или не магией. Этого я не знаю. Знаю только, что морфов среди них нет. Книги и донесения из других стран сбивчивы, запутанные и говорят об одном — Рой пришел, опустошил часть материка, потом милостью богов ушел, и те, кого не тронула эта лавина, молились, чтобы не вернулся. Глупее, чем сопротивляться ему, только сдаться. Сопротивление дает шанс кому-то отступить, капитуляция не дает ничего, кроме смерти. Сейчас Рой разгулялся всерьез. На северной части материка поживы для него не осталось. На юге его пока удерживают горы синих лис. И Рой временно застрял на побережье в лесах Аскенхольма, бывшего королевства лиственных владык. Оттуда он может или перебраться на наш остров, или снова исчезнуть, отступив в неведомые восточные земли, как уже было не раз. Между нашим островом и Роем рассыпь малых островов. Мореплавательных талантов Роя пока не обнаружено, а вот прыгать с островка на островок он умеет. И если неведомая сила или неведомый разум потянет его в нашем направлении, как остановить его на большой суше, пока не представляю. Сейчас что-то удастся узнать, но вряд ли новости обрадуют. Лидия. «Мне нужен рюкзак», — резко сказала я, когда мы выбегали из кабинета. На всякий случай уточнила. «Кожаный мешок с двумя ремнями». Король на бегу отдал команду. Я им даже залюбовалась. Он нёсся по лестнице, перепрыгивая четыре ступени сразу. Может, в этом мире принцев заставляют освоить профессию гонца или курьера? но ну, в любом случае, в хорошей форме, мужик. Мне как доктору такое приятно, хотя я и не по человекам. Воины старались не отставать от своего прыгучего короля. Всё бы хорошо, но они по-прежнему волокли и меня. Так что временами я поджимала ноги и философски пережидала очередной прыжок чуть ли не через 10 ступенек. Кстати, тут во дворце, походу, все такие шустрые. Потому что, когда я выскочила на залитый солнцем двор, рюкзак уже стоял возле стены. Все инструменты, все медикаменты у меня и так перед глазами. К счастью, пока ничего до конца не потратилось. Глядела же я на пациентов, двух великолепных орламорфов Были они в том состоянии, в котором этих птиц изображают на постаментах памятников погибшим героям. Герои пали, ну и орлы заодно. Подобно отряду, доставившему меня из поселка, крылатые разведчики были в серебристой броне. Не успел я спросить, как решить эту проблему, король присел к ним, провел пальцем палатом, быстрее, чем если бы расстегнул молнию, панцирь распался на две половинки, как скорлупка ореха. Это всё, что может магия, спокойно сказал король Бегун. Дальше действовать будешь ты, женщина, назвавшая себя целительницей. Окончание фразы прозвучало громче начала. Доннёсся то ли клёкот, то ли ворчание. Нас окружала десятка полтора воинов. На их плечах сидели орлы. Кто-то был в такой же броне, как королевские телохранители, остальные в серебристых камзолах, будто усыпанных сверкающим тополиным пухом. Их вряд ли позвали для охраны, скорее всего, собрались сами посмотреть, что же случилось с товарищами. А если все выйдет совсем плохо, могут и заклевать женщину, назвавшую себя целительницей. Так, спокойствие. Барменталь не раз при мне вспоминал, как в давние, впрочем, в не очень давние годы, бандиты привозили в клинику пациентов особой значимости. Например, Алабаев и Кавказцев, порванных в собачьих боях клали пачку долларов, вынимали пистолет. Иногда вызывали домой, показывали у пациента и говорили, если он умрет, отсюда вынесут два трупа. И как-то у него все обходилось. Хватит воспоминаний, хватит гляделок по сторонам. Сейчас передо мной два живых существа, и они должны жить дальше. Впрочем, лучше, чтобы их стало четыре. Я все же больше по нормальным зверушкам-специалист, а не по гигантским орломонстрам. Да и с Арисой удалось, потому что она отделилась от своего филина-сыча. Беглый осмотр. Не надо глядеть на кровь и опаленные перья, надо оценить состояние. Один из птиц, особо окровавленный, в полной отключке. Тот самый Веритай, коль правильно запомнила имена. Второй кликочит, видимо, погрузился в сумрак не до конца. По правилам надо начинать с Вера. Я так бы и сделала, если имела бы опыт реанимации птиц. Сычи Филинариса не в счёт, тут нужна именно реанимация. Значит, начнём со случая попроще, чтобы хоть капельку набить руку и разобраться в строении морфиков. Я подскочила к рюкзаку, быстро обтёрла руки одной из последних спиртовых салфеток, если меня не заклюют, пусть король построит перегонный аппарат. Набрала в шприц сульфокамфокаина. Мысленно назвала его полностью, а непривычным сульфиком. Сейчас ты должен спасти на остроих «Прицелиться, найти место в длинной когтистой лапе. Кстати, надо придержать её левой рукой. Если пациент дёрнется в беспамятстве, такая лапа ударит один раз и... Упс. Нету айболиды. Вводим. И, пожалуйста, не клюйте меня взглядами в затылок. Сульфик — проверенный надёжный реаниматор. Но такого эффекта не получал ни один ветеринар. Огромная птица дёрнулась и не ударила меня, а разделилась на птицу поменьше и человека». Конечно же, оба были хуже некуда. Пернатый сразу нахохлился и прилёг. Человек сел. Серьёзных ран я не увидела, но если он тащил бессознательного товарища неведомо сколько километров, да ещё по воздуху, то выложился герой серьёзно. «Ваше Величество», — хрипло сказал Михаэр. «Они достигли островов. Теперь они мечут дымные камни. Я только ушиблен ими, но у Вера пробита броня». «Их много?» — спросил король. «Нет, это только разведка, но крупная». С каждым словом голос раненого слабел. Я обратилась к королю. «Его можно погрузить в сон?» «Да», — ответил король. «Но какое гнусное оружие! Дымные камни!» «Не гнуснее, чем отравленные стрелы, которыми ранят ваших подданных», — не удержалась я от горького упрёка. Но руки при этом работали независимо от головы. «Я запретил их использовать». Тут же нахмурился его величество и бросил грозный взгляд куда-то в сторону. «Значит, плохо проследили за исполнением», — пожала плечами я и добавила, упреждая дальнейшей разборки. «Всё потом, теперь нам нужна тишина». Не очень хороший технический приём, прекращение спора, но удачный. Немного погодя Михайр задремал. Капельницу, разумеется, получил человек, но было видно, как птица лучшеет на глазах. «Оф, oh, можно заняться и вторым». С Вером было серьезнее. На груди, к счастью, ниже сердца я обнаружила рану. Мне попадались на операционном столе собаки, в которых стреляли разные идиоты. Поэтому я назвала рану входным пулевым отверстием. Вот что такое дымные камни. Понимание — не лечение. Что же делать? Пулю можно вынуть у птицы, потом разделить и лечить. «Дошло до хирургического набора и фонарика из рюкзака. Но я не могу орудовать и светить. Кто помог бы? Ваше Величество, мне нужна помощь», — сказала я и для объяснения активировала фонарик. К моему удивлению, король не стал никому передоверять ассистентскую работу. Он сам взял фонарь и присел на колени. За пару секунд сообразил, как нужно светить. И издали могло показаться, будто луч вылетает у него из кулака». Пуля ушла недалеко, да иначе и быть не могло. Большой бесформенный камень, то ли из свинца, то ли из золова То, что он вышел, было хорошо. Плохо, что кровь, до этого капавши, полилась струей. Сульфик тут не поможет. Его нужно разделить, вслух попросила я. «Если это нужно, я помогу», — сказал король. Достал маленькую склянку, и не успел я догадаться, что он сделает, плеснул несколько капель прямо в рану. «Ох, нифига себе, что это за зелье!» Реакция была мгновенной. Передо мной опять были человек и орёл. И если орёл ещё более-менее держался, то человек упал без сознания. Я быстро положила руку ему на грудь. Трындец. Сердце не билось.